Три дня стоял в Севолод за городцом в Бару. Потом пошел в Чернигов, откуда начал пересылаться с Мономаховичами и заключил мир. Гораздо вероятнее, впрочем, то известие, по которому заключено было только перемирие до общего съезда, потому что немедленно за этим летописец начинает говорить о требованиях Ольговичей, чтоб Ярополк возвратил им то, что их отец держал при его отце. Что наш отец держал при вашем отце, того и мы хотим. Если же не дадите, то не жалейте после. Если что случится, вы будете виноваты, на вас будет кровь. Без сомнения, Ольговичи просили города Курска и всего по семье, взятых у них мономаховичами, с после изгнания Ярослава Всеволодом. В ответ на это требование Ярополк собрал войско киевское, а Юрий — Переяславское, и пятьдесят дней стояли у Киева. Потом помирились со Всеволодом и отдали Переяславу младшему брату своему Андрею Владимировичу, а прежнюю его волость, Владимир Волынский, племяннику Изиславу Мстиславичу. По всему видно, впрочем, что это распоряжение было не следствием, но причиною мира с Ольговичами. Дядья, чтоб отвлечь племянников от Святославичей, отнять у последних предлог к войне и правду в глазах народа, удовлетворили Изяслава, отдавший ему волынь. Юрий Ростовский, видя, вероятно, как спорные русские столы и как незавидно Переяславская волость, беспрестанно подвергавшаяся нападениям Ольговичей и Половцев, не хотел более менять на нее своей северной верной волости. Занятие же Переяславля младшим братом не могло быть для него опасно. Никогда младший брат не восставал против прав старшего — тогда как был пример, что племянник от старшего брата восставал против младшего дяди, 1134 год. Что Ольговичи принуждены были мириться по неволе, будучи оставленным Стеславичами, доказательством служит их нападение на Переяславскую область в следующем 1135 году. Все Всеволод со всею братьею, пришел к Переяславлю, стоял под городом три дня, бился у ворот. Но, узнавши, что Ярополк идет на помощь к брату, отступил к верховью реки Супоя, и там дождался киевского князя. Мы заметили уже, что Ярополк был в отца отвагою, завидев врага, не мог удержаться и ждать, пока подойдут другие полки на помощь, но бросался на него с одной своей дружиною. Мы видели, что такая удаль сошла для него благополучно, принесла даже большую славу в битве с половцами при начале мстиславова княжения. Точно так же вздумал он поступить и теперь. Не дождавшись киевских полков, с одной своей дружиною и с братью даже не выстроившись хорошенько, ударил на Ольговичей, думая, где ему стоять против нашей силы. Сначала бились крепко с обеих сторон, но скоро побежали все володовы-половцы, и лучшая дружина монамаховичей с Тысяцким-Киевским погналась за ними, оставив князей своих биться с Ольговичами на месте. После злой сечи, Мономаховичи должны были уступить Черниговским поле битвы, и когда Тысяцкий с боярами, поразивши половцев, приехал назад, то уже не застали князей своих и попались в руки победителям Ольговичем, обманутые Ярополковым стягом, который держали последние. Кроме лучших мужей своих, взятых в плен, Ярополк потерял в числе убитых племянника Василька Леоновича, греческого царевича, внука Мономахова по дочери. Возвратясь за Днепр, киевский князь начал набирать новые войска, а Всеволод перешел Десну и стал против Вышгорода. Этим определяется спорное положение Вышгорода относительно Киева. Чтобы стать против Вышгорода, Всеволоду, идущему на север от Супоя, нужно было перейти Десну. Но, постоявший семь дней у Днепра, не решился переправиться. Пошел в Чернигов, откуда стал пересылаться с киевским князем Амире без всякого, однако, успеха. Это было в конце лета. Зимою Ольговичи с половцами перешли Днепр и начали опустошать всю Киевскую область, доходили до самого Киева, стрелялись через Лыбедь. Из городов, впрочем, удалось им взять только два, да и те пустые. Мы видели уже обычай украинских жителей покидать свои города при нашествии неприятелей». Ярополк, по словам летописца, собрал множество войска изо всех земель, но не вышел против врагов, не начал кровопролития. Он побоялся суда Божия, смирился пред Ольговичами, хулу и укор принял на себя от братьев своей и от всех, исполняя заповедь «Любите враги ваши». Он заключил с Ольговичами мир, отдал им то, что прежде просили, то есть отчину их города посейму. Трудно решить, что, собственно, заставило Ярополка склониться на уступку. Был ли он из числа тех людей, на которых неудач после продолжительных успехов сильно действует, или в самом деле духовенство и, преимущественно, митрополит Михаил постаралось прекратить войну, столь гибельную для края. И Ярополк действительно заслужил похвалы летописца за христианский подвиг смирения для блага народа. Быть может, то и другое вместе. Не забудем также, что успех битвы не мог быть верен. Мы знаем, что Всеволод Ольгович вовсе не отличался безрасчетную отвагою, уступал, когда видел превосходство сил на стороне противника, и если теперь не уступил, то это значило, что силы Ярополка вовсе не были так велики, как выставляет их летописец, по крайней мере, сравнительно с силами Ольговичей. 1135 год